Глава 38. Иво. Они не знали, куда идти. Со всех сторон пейзаж казался практически одинаковым, и Иво понятия не имел, как отыскать хоть намек на выход и как он вообще должен выглядеть. Они зашагали в направлении Марева, которое лишь немного напоминало очертания то ли холмов, то ли скал где-то вдали. Они шли долго. Ноги устали. Во рту появилась сухость. Несмотря на умеренную температуру, вспотели. Время, казалось, никак не двигалось. Ничего вокруг не менялось, застыв в гнетущем вакууме. Это не столько пугало, сколько приводило в замешательство. Утомленный разум отказывался работать, но при этом его не ощущал сонливости. Изредка они делали привал, но краткосрочный отдых не приносил облегчения. Кай создал флягу с водой, когда Микель заговорил о Жарде, но иллюзия едва помогла смочить язык и тут же пропала, ухудшив состояние. Они почти не разговаривали, а в какой-то момент его осознал, что даже перестал напряженно вслушиваться в окружающие звуки. Преследует ли их кто? Есть ли ониры в округе? Попрятались ли твари или же, как падальщики, тащатся за ними в ожидании, когда жертвы выдохнутся? Его отдернул себя, осознав, что ему плевать. Напряженные нервы сдали, устав постоянно быть на чеку. Кай выглядел паршиво. Наверное, это единственное, что продолжало пугать его. Его руки напоминали истлевшие угли. Серая радужка окрасилась в пугающей красной, а за ней покраснел и белок, делая его вид болезненным. Глаза были напряженно распахнуты, словно зрение его сильно подводило, и он опасался моргать. В какой-то момент Кай начал нервно дергаться, часто оглядываться, похоже, слыша нечто недоступное Микелю с Иво. Царь Металлов тоже замечал перемены, и они с Иво все чаще обменивались безмолвными взглядами. И все же Кай был единственным, кто подбадривал их. Именно он заставлял Микеля и Иво вновь подниматься после очередного привала. Это он вынуждал двигаться дальше, убежденный, что его отец, сестра и Кассия придумают, как им выбраться. Никто не говорил о том, что Касия и Веста остались один на один с Домали и ее сообщниками, а Пандея забрала себе Анира. Никто из них не прикидывал варианты, в которых все обернулось хуже, чем хотелось бы думать. Самое странное, что Кай заставлял именно его определять направление. Его не знал, куда идти, но перестал упрямиться и выбирал путь. За время работы с Каем он уяснил, что его бесполезные, на первый взгляд, требования имеют смысл, но тот озвучивает догадки лишь, когда становится в них уверен. «Впереди!» — внезапно привлек внимание Микель. Его голос натужно хрипел. Ему пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы продолжить. «Там! Посмотрите! Что-то в небе!» Его пригляделся, заморгал, стараясь четче рассмотреть образы. То, что сперва они посчитали очень высокими скалами, оказалось чем-то совсем иным. Впереди небо возвращало себе темный оттенок. Иллюзия Кая не смогла затронуть эту часть сумрачного мира. «Это город?» — недоуменно подал голос Ива. «Храм», — поправил Кай. «Перевернутый», — возразил Микель. Никто не ответил. После изнурительного поиска выхода его не удивил даже вид огромного храмового комплекса вверх ногами. Казалось, тот спускался крышами к земле из дымки самого неба. Скалы росли ему навстречу, пока другие куски парили прямо в воздухе. Увиденное нарушало все законы реальности и гравитации. «Откуда ты знаешь, что это храм?» — заговорил Микель. Вспомнил некоторые легенды об этом месте, но сомневался. «Чье это святилище?» Грай. Иво обернулся на Кая. Тот неоднозначно качнул головой. Помфреду и Энио поселились здесь, чтобы следить за анирами. В то время еще существовали войны Каллигу, и создание из мглы тоже нельзя было предоставлять самим себе, чтобы они не одичали. Отец вроде как заключил с ними сделку. Пообещал вернуть глаз в обмен на длительную службу, но из-за взрыва на переправе Граи оказались заперты здесь. Иво невольно поднял руку к лицу. Он совсем забыл, что носит. Новый глаз богинь перестал ощущаться чем-то инородным, полноценно став частью его организма. «Поэтому ты просил меня выбирать путь?» Кай кивнул. «Еще я думаю, что именно глаз Грай удержал твое сознание от полного разрушения. Ты не воин, калигу, А мир должен был растерзать твое сознание, забрав себе тело». Его передернуло от воспоминаний. Он не стал говорить, что Кай прав, но не до конца. Сознание Ивы было растерзано на куски десятки раз, но затем какая-то сила раз за разом собирала его обратно в единое целое. Это нечто его возрождало, заставляя заново погружаться в муки, снова проходить через боль и так раз за разом. Даже вернув свое тело, Ива не был уверен, благодарен ли Силе за такое спасение, или лучше бы ему дали сгинуть после первой же смерти. Я видел их. «Признался его Видел во снах, но думал, что это просто сны. а Якс однажды вытащил из меня признание, а его трактовка не обрадовала, хотя, наверное, стоило прислушаться. Что ты видел?» Памфредо и Энио стояли в сумра... Иво огляделся, осознав, что пейзаж чем-то напоминал нынешний. Лицо вытянулось. «Во мгле». Они стояли во мгле, но немного светились. Их было видно. Энио... Все время мне казалось, что Энио напоминает Кассию. Она же указывала на право, а Якс заявил, что это дурной знак. Отсевил, когда-то я слышал, что справа будущее. Поделился Микель, и Кай согласно кивнул. А Якс предупреждал, что что-то грядет, но я не думал... Все в порядке, его. Успокоил Кай, выдавив намек на измученную улыбку. Ты не мог ничего знать. Даже если бы рассказал, мы бы все равно не предугадали случившегося. Да. Кто ж знал, что Милай столько детей наделал? Недовольно припомнил Микель, отряхнув песок с груди. Его открыл рот, но не успел ответить, как уже привычное красное небо померкло. Движущийся вокруг черной дыры ореол света замедлился. Вся созданная Каем иллюзия поломалась, став своей бледной тенью. Кай завертелся, ощетинился, в руке появилось копье. Он принял знакомую стойку, готовый обороняться. Микель и его последовали его примеру, но вокруг никого не было. «Я убил тебя! Убирайся прочь!» — приказал Кай, метнув копье. То исчезло, пролетев какое-то расстояние. Кай поморщился, метнул вновь появившееся иллюзорное копье. Иво на всякий случай внимательно огляделся, но следов Аниров не нашел галлюцинации. Гримаса неприязни отразилась на лице Кая, словно он услышал что-то неприятное. Микель едва успел пригнуться от его копья, когда Кай стремительно развернулся, отпугивая невидимых врагов. «Кай?» — несмело позвал Иво. «Ты меня слышишь? Что бы ты ни видел, это не настоящее. Галлюцинации! Помнишь? Ты сам предупреждал!» Теперь уже Иво пригнулся от просвистевшего над головой древка. Кай не нападал ни на него, ни на Микеля. Он будто не замечал их. «Кай, послушай!» Позвал Иво, схватив друга за плечо. Тот резко обернулся, почувствовав прикосновение, и моментально отстранился, попятился с неподдельным шоком на лице. «Кай, это я!» «Иво!» «Все хорошо!» «Это галлюцинации! Ты ведь помнишь, что мы в сумеречном мире!» «Ты снял Ахакор!» Кай тяжело задышал. Впервые Иво видел его настолько испуганным. Кай несколько раз нервно мотнул головой. Его ноги словно сами отступили на пару шагов назад, лишь бы оказаться подальше от Иво. «Снял. Ах, сдавленно повторил Кай. «Да! Помнишь про галлюцинации? Что бы ты ни видел, это неправда!» «У тебя голос Иво, но...» — в смятении признался Кай, пока его глаза беспрерывно оглядывали Иво с ног до головы. «Что ты видишь?» Кай заозирался. Тело двигалось напряженно, пальцы сжали копье, но оружием он больше не размахивал. Я вижу. Кошмары. Аниры? Да, много. Сотни. Они вокруг, но... Не нападают. Ждут. Нам надо двигаться дальше. Положи руку мне на плечо и не отпускай. Так ты всегда будешь знать, где я. То ли Кай поверил, то ли внял разуму но все же руку на плечо класть не стал. «Как я выгляжу?» «Тоже как Анир?» — мягче спросил Иво. Кай вздрогнул всем телом, не спуская испуганного взгляда с его лица. «Ты выглядишь как Элеон». Горечь затопила разум. Иво раскрыл рот, но повременил с ответом, догадываясь, что Кай не договорил. «Как Элеон», — повторил Кай. Сожженный пламенем до черного мяса. Обезображенный. Он отвернулся, явно испытывая все то, что чувствовать не хотел. Они в какой-то степени примирились со случившимся. Но примириться не совсем то же самое, что столкнуться с прошлым лицом к лицу. Можешь тогда держаться за меня, предложил Микель. Кай перевел внимание на него. Расфокусированный взгляд опустился к его ногам. Микель помрачнял. «Я тоже на себя не похож». Кай скованно мотнул головой, даже не скрывая горечь на лице. «Кто я?» Кассия с переломанными ногами. Посиневшая. Немного раздувшаяся. Утонувшая. «Кай!» С искренним сочувствием позвал Микель. «Это кошмары, и не более. Элеон? Он... Это моя вина». Но Кассия жива. «Да я готов свой трон поставить на кон, уверенный, что Дамали может быть сто раз полимархом Гимера, но против гнева Кассии у нее нет и шанса». Слова, если и помогли, то немного. Скорее сработал голос, который наверняка не вязался с тем, что Кая видел. «Схватись за нас», — повторил Микель. «Мы выведем». Иво кивнул. С заметным трудом, но Кай переборол сомнения и положил руки им на плечи. Иво вздрогнул, когда мир моментально изменился, а тишину разорвали вопли ужаса и страданий. «Никто! Мать богов!» С ужасом промямлил Микель, как и Иво, оглядывая творящийся хаос. Пейзаж оставался тем же. Но если в реальности их окружали опустевшие темные дюны и гнетущие безмолвие, здесь полыхал огонь. Безликое небо наполовину заволокло дымом, из пламени взывали голоса, крики о помощи. Иво обернулся, заметив такую же жуткую картину за спиной. Но среди ужасающих пожаров его видел аниров, которые паслись за спиной стаи гиен, намеренные напасть, как только кто-то из них даст слабину. Слева из пламени выбежала девушка, скорее даже подросток. Она рыдала, звала Кая по имени, ее туника вспыхнула, и девушка мучительно завизжала. Взгляд Кая заметался по другим, вызывающим к нему фигурам. Они молили, а затем проклинали, когда он не бежал к ним на помощь. Вы их видите, верно? Хрипло уточнил Кай, заметив, куда направлено внимание его с Микелем. Галлюцинации. Просто галлюцинации сбивчиво напомнил Микель, с трудом отведя глаза от разворачивающейся трагедии. «Это мои кошмары», — поправил Кай, и до Ива, наконец, дошло. Он вспомнил рассказ Кассии много лет назад. Ее рождение убило друзей Кая, которые в тот момент были на переправе. Он стал свидетелем их гибели, неспособной помочь. Ива знал, что ничего этого в реальности нет. Он не мог объяснить, но чувствовал, что это не более чем иллюзия, будто недостаточно качественная для него, чтобы прикинуться правдой. Но для Кая все было абсолютно реально, и, похоже, лишь хладнокровие и опыт позволяли ему держать себя в руках. «Поэтому ты не выносил присутствие Кассии в детстве?» «Она напоминала тебе об этом?» Ило стоило попридержать вопросы, но он глядел на раз за разом повторяющуюся гибель детей. Только вопли девочки-подростка затихали, как она появлялась с другой стороны, рыдая, ползла в сторону Кая, пока ее ноги пожирало пламя. И такая девочка была не одна. С десяток голосов вопили, умирая. Кай вздрогнул, услышав вопрос, но не стал ни осаждать, ни выяснять, откуда ему известно. Наоборот, на его лице отразилось смирение. Плечи поникли. Она не просто напоминала. «Я видел это, глядя на нее», — признался Кай, медленно идя дальше. Иво и Микель последовали за ним к далекому Марьеву храма, который виднелся сквозь пляшущие языки пламени. Предпосылки появились еще в детстве. Я не раз видел мертвую Весту. Именно поэтому надавил на отца, требуя сделки за ее жизнь. А потом мне нанесли Ахакор ради сохранения моей личности, и все прошло. Мы думали, что сила под контролем благодаря Хакору, Но даже отец не предвидел, что во мне может быть слишком много кошмаров. Все худшее началось, когда я вернулся на переправу. Кассия тогда подросла, а я пришел к выводу, что остыл. Прошли годы, но моя психика и способности решили иначе. Стоило Кассии появиться рядом, как я начинал видеть это. Сперва вернулись дурные сны по ночам, как в детстве. Но затем впервые кошмары перекинулись на реальность. Галлюцинации появлялись вспышками, мимолетными образами. Потом они становились все более длительными. Я на полном серьезе думал, что схожу с ума. Иво сглотнул, заметив изломанное тело Весты. Покрылся мурашками, когда слева выскочил Элион, и закричал. Три Анира набросились на него, повалили, намеренные разорвать. Они миновали мертвую Кассию, Сиршу, и даже образы Иво с Микелем. Они то появлялись, то исчезали. Кто-то умирал на глазах, другие уже лежали бездыханные. Кай тоже все замечал, но решительно проходил мимо, не прерывая рассказа. С одной стороны, его выдержка впечатляла. С другой, его ощущал тошноту от мысли, что Кай видел так много иллюзорных страданий своих родных, что научился игнорировать мольбы о помощи. Ни одна из галлюцинаций не звала его или Микеля, все ужасы принадлежали лишь Каю. Кассия, будучи ребенком, болтала глупости, а помимо нее я видел корчащихся в муках друзей. Я едва не погубил ее, не совладав с силой и увиденными галлюцинациями. Единственным лекарством стало усиление Ахакора. Больше металла — больше сопротивления возможным видениям. Продолжил Кай, осоловелым взглядом следя только за висящим храмом их пунктом назначения. Он выглядел плохо. Белки глаз налились кровью. Моргать он, похоже, боялся. Кожа горела, хотя Кай был бледен, как полотно, и его заметно знобило. Рука, на которой была татуировка, тоже выглядела ужасно. Она была буквально разодрана грубым извлечением металлических частиц. «Такое количество металла в Хакоре граничит с отравой», — аккуратно напомнил Микель, — с трудом перестав смотреть на Кассию, с лица которой отслаивалась сгоревшая кожа. «С некоторыми болезнями справляется разве что яд», — расслабленно напомнил Кай. Несмотря на скверную тему и внешний вид, говорил он спокойно. его мысленно поблагодарил богов хоть за это и сам сосредоточился на беседе, перестав воспринимать болезненные крики и плач. Они так долго шли в окружении чужих страданий, что никто не успел среагировать, когда обожженный до мяса Элеон налетел на них, толкнув Кая в грудь. Иво бы его не узнал, если бы часть лица не оставалась целой. Удар был таким неожиданным, что Иво и Микель просто вытаращились на жуткую иллюзию, и один лишь Кай среагировал, резко дернув друзей назад от опасности. Обожженный Элеон разевал изувеченный рот что-то крича. Он, не переставая, повторял и еще дважды практически толкнул Кая в грудь, но тот успевал отстраниться раньше. Если привычную атаку тела Кая могло предугадать, то внезапную пощечину — нет. Голова Кая дернулась в сторону. Он отпустил плечо Иво, чтобы защититься. Иво задохнулся, когда тишина обрушилась на него. Галлюцинации исчезли, вернув сумеречному миру первозданный вид. Все было как раньше, за одним исключением. Элеон. Он никуда не исчез, но преобразился, став абсолютно здоровым, таким, каким его его запомнил. «Да приди же в себя!» прокричал он, едва ли не по слогам, вновь пихнув Кая в грудь. Прежде чем подумать, его со всей силы врезал Элеону по лицу, теперь уже по абсолютно чистому, здоровому лицу своего погибшего друга. Пандея. Фандея поняла, что раньше для удачного обучения ей определенно не хватало мотивации. Если за неделю тренировок с Вестой она едва смогла заставить Анира выполнять примитивные приказы, то теперь у нее были сутки на то, чтобы научить его искать необходимое. Сперва она боялась пробовать, но без осколка зеркала, который был для них слабым, но все же барьером, Анир понимал ее намного проще и быстрее. Веста привела её, Кассию и Гипнуса, на земле Фабитора. Она сама и бог сна не вмешивались, оставаясь молчаливо следить за поисками. Кассия же не отставала от Пандеи ни на шаг, пока та гонялась за Аниром, боясь его потерять. Сумеречный Анир отделился от нее вместе с тенью, чтобы обрести плоть, и предстал совсем маленьким, напоминая собаку средних размеров. Он то оставлял следы на песке, то растворялся туманом и нырял в дюны, ища осколки где-то там. Поиски продолжались часами. Так долго, что Веста не раз предлагала сделать хоть небольшую передышку на короткий сон, напоминая, что от Пандеи не будет никакого толку, если она рухнет в обморок от истощения. Да, действительно была измотана, но страх и адреналин позволяли держаться на ногах. Кассия кружила рядом, как заведенная, Даже после полученных травм не спускала глаз с то появляющегося, то исчезающего Анира. Пандея не чувствовала времени, понимая чужое волнение. Она сама тревожилась за его и не могла сидеть, сложа руки, тем более сейчас она была единственной, кто мог помочь. Слабой поблажкой стало появление Фалии, одной из двух гарпий, вторая по имени Акипета, была менее дружелюбной, по словам Весты, а Афалия всегда приходила, когда ее звали. Пандея оцепенела при появлении полуженщины-полуптицы и предусмотрительно сохранила безопасное расстояние. «Гарпии — единственный из живущих на землях Фабитора, кто способен изъясняться на Палагейском», — пояснил Гипнус. «Керы понимают сухие приказы». Эринии способны общаться только с Камаэлем. Фалия взглядом ярко-оранжевых глаз обвела присутствующих. Перекинулась с Вестой несколькими короткими фразами. Пандея с трудом узнала пару слов. Слишком речь Гарпии звучала крикливо и отрывисто, но Веста ее понимала, и после короткого торга та согласилась отвести их на место взрыва. Как оказалось, даже гипноз не мог отыскать оставшуюся после него воронку, засыпанную песком. С тех пор переправа не раз менялась, перемещая знакомые места. Красное небо и ужасающего размера черная дыра не давали и малейшего понимания, какое сейчас время суток, поэтому пандея с кассией без устали копали то тут, то там, где Анир подавал сигналы. «Я нашла!» Еще не до конца Веря пробормотала себе под нос Пандея, достав кусок темного стекла. Тот был размером с палец и отливал черным с фиолетовым. За последние часы она отыскала три похожих на зеркало камня, но каким-то внутренним чутьем сразу определяла, что это не зеркало Фантаса. В нынешний же раз хватило единственного прикосновения. «Я нашла!» Чуть громче повторила Пандея. Она вертела в пальцах осколок, не в силах насмотреться. Руки были исцарапаны камнями и песком, колени болели из-за постоянного стояния на четвереньках. С губ сорвался радостный всхлип, даже гул от усталости стих в голове. «Я нашла!» — закричала Пандея, позволив Аниру вернуться к ней, тенью присоединившись к ногам. Кассия, Веста и Гипнус подбежали, каждый ощупал осколок, передав по кругу. Это он! с улыбкой подтвердил Гипнос. Ты и твой Анир молодцы! ⁇ Лицо Дэи залилось краской от похвалы, тело, наполненное надеждой, обрело легкость. Осталось совсем немного вытащить и его, Кая и Микеля. Они успели! Точно успели! Все будет хорошо!» Она встрепенулась, ощутив всеобщее внимание. Улыбка сошла под их пристальными взглядами. «Что?» «Помнишь, я говорил, что у тебя есть выбор. При желании ты можешь избавиться от Анира», — напомнил гипнус. Пандея кивнула. «Больше у тебя такого выбора нет. Вы стали единым целым». Новость могла быть дурной, с какой стороны посмотреть, но Гипнос улыбнулся. Дэй растерянно приоткрыла рот, не понимая собственных мыслей. Она хотела сохранить Анира, но навсегда ли? Она хотела сберечь его как историческое достояние. Наличие выбора облегчало осознание, что внутри ее сидит чудовище — По телу прошла волна озноба, когда она вспомнила видеозапись, где Иво, захваченный ее Аниром, разрывал людей на части, словно куклы. Голову заполнили картины из прошлого, как Миниск пил при взгляде на нее, боясь чудовища, которым она могла стать. Гипноз взял осколок зеркала Фантаса и повернул к Пандее. Он был слишком маленьким, чтобы она поняла, что именно в нем искать, Но стоило найти отражение своих глаз, как пояснений не потребовалось. Они изменились. Вокруг зеленок карих радужек появилась ярко-лиловая кайма. Взгляд завораживал и пугал одновременно, как и мысль, что чудовище из нее больше не вытащить. Теперь она сама и есть чудовище. Иво Элеон едва не упал схватился за покрасневшую скулу и с правдоподобным шоком вытаращился на Иво. Кажется, все перестали дышать, когда Элеон окинул Иво взглядом, будто впервые его рассмотрел. «Милосердные боги! Чем тебя Кай кормил? Ты что, вырос? Это вообще возможно в твоем-то возрасте?» Иво пробрала дрожь. Эти дерьмовые вопросы были слишком похожи на Элеона. Настоящего. Живого Элеона, и нынешняя галлюцинация ужасала до нервной паники. Горло парализовало. Его не мог ничего ответить. Кай рванул вперед, намеренный сам разобраться с иллюзией, но Элеон вновь пихнул его в грудь Да стой тебе, говорю! Вы хоть видите, куда прете. Его глянул вперед и заметил обрыв. Они шли прямо к нему и сорвались бы, не останови их Элеон. Матерь богов! Выдохнул Микель, стоило Каю убрать руку из его плеча. «Это Элеон». «Что за иллюзия?» «И тебе привет!» Бросил Элеон, сосредоточив внимание на Кая, словно не было ничего важнее, чем достучаться именно до него. «Что происходит?» «Он видит галлюцинации. Без Ахакора кошмары его убивают», — с трудом пояснил Иво. Взгляд Элеона уже обеспокоенно прошелся не только по налитым кровью глазам, но и по рукам, которые продолжали напоминать нечто неестественное. «Кай?» Элеон позвал мягче, намеревался схватить за плечо, но Кай с ужасом отстранился. Элеон не отставал, бросившись за ним. «Да стой, мать твою, клянусь, это я!» Еще две тщетные попытки, и Элеону удалось схватить руки Кая. Он прижал их к своему лицу. Кай застыл, как изваяние, перестав дышать. Он торопливо заморгал. Не сразу, но его пальцы принялись ощупывать лицо и волосы Элеона, а сам Элеон замер, ошарашенно оглядывая пейзаж. Он увидел кошмары Кая. «Боги!» «Так вот почему вы меня не слышали. Это...» Элеон облизал пересохшие губы, позволив Каю ощупать его лоб и скулы. Элеон крякнул. Кай до боли стиснул его нижнюю челюсть. Слушайте, бы понижнее моим лицом, что ли?» Это Элеон. Тело прошибло ознобом от выброса адреналина. Это действительно Элеон. В голову ударил такой прилив радости и облегчения, что Иво закачался и едва не упал. Он уперся ладонями в колени и свесил голову, пытаясь унять головокружение и внезапную тошноту. «И вообще, Кай!» Опять завел шарманку Элион, когда Кай ослабил хватку. «Я, конечно, знал, что у тебя дерьмовый взгляд на мир, но это что-то с чем-то». Кай издал смешок. Затем громкий стон облегчения. Он мертвой хваткой вцепился в тунику на груди Элиона, будто тот мог исчезнуть. Вместо слов Кай вымученно рассмеялся, продолжая хвататься за друга. «Слушай, Иво, Кай сейчас...» «Что?» Рассмеялся над моей шуткой? Это реально пугает. Микель нервно поддержал веселье и пару раз сильно хлопнул Элеона по спине, проверял, не развалится ли. Иво думал, что повидал в своей жизни все, но только не Кая, испуганно сгребшего Элеона в объятия. Последний сильно захрипел, неспособный дышать, но Кай не отпускал, пока не справился с лихорадочным дыханием. Иво одеревенел, когда Элеон дернул его за руку ближе и сгреб в охапку вместе с Каем. Что происходит? Обретя дар речи, спросил Кай, повернувшись к Иво. Он не иллюзия? Обижаешь, брат. Я не галлюцинация. Сам за себя ответил Элион, положил ладонь Кая себе на плечо, схватил его за руку и кивком велел Микелю не отставать. Ты умер? резко вырвалась у Иво. Поверь, это я знаю, подтвердил Элион. Тогда как? Микель даже не смог закончить предложение, глядя на Элеона, который обеспокоенно обернулся на тускнеющий свет вокруг черной дыры. Красное небо почти приобрело первоначальный сумрачный оттенок. Время выходит. Расскажу по дороге, поэтому шевелитесь. Не дожидаясь ответа, Элеон уверенным шагом свернул перед обрывом влево. Кай вцепился в его плечо. Его и Микель не отставали. Тишина больше не была такой уж густой. Иво начал различать копошения аниров, их медленное, но неустанное приближение. Он их еще не видел, но ощущал мельтешение со всех сторон. Твари готовились, ждали момента, когда свет иллюзии Кая полностью исчезнет, и они вернут главенство над этими землями. Но даже звуки сотен аниров не могли отвлечь его от присутствия Элеона, по губам которого то и дело пробегала страдальческая улыбка от всеобщего пристального внимания. Я действительно умер. Спасибо тебе и твоим дружкам. Колка поддел Элеон Микеля, но разозленным не звучал. Царь смиренно промолчал. Я был на землях ожидания. Я действительно там был, едва не потерял себя и все воспоминания, но встретил Танатоса. Он там. Не может вернуться, но он по-прежнему бог милосердной смерти и помогает отправляться дальше. Меня Сирша узнала. Она там, с ним. Танатос сказал, что встречался с Кассией. Меня чуть сердечный приступ не хватанул от мысли, что она тоже умерла. Элеон говорил так быстро, что Ива не успевал думать. В голове вообще образовалась пустота. Он ощутил себя каким-то глупым, неспособным связать простые факты. Танатос рассказал про нее, про земли Фантаса, про Сиршу и что они смогли попрощаться. И в тот момент я тоже захотел. Я ведь не... Ведь не догадывался, чем все закончится, и понял... Что не попрощался? Голос Элеона захрипел. Он перестал оборачиваться, теперь глядя вперед. Сердце в груди его заныло от боли и неясного раздражения. Он не хотел прощаться. Губы Кая также сжались в линию, но никто не встревал. Тогда я попросил у Танатоса вроде как отсрочку. Отсрочку? Бездумно повторил Кай, похоже, как и Иво, неспособный поверить, что правильно понял слово. «Ну да», — как ни в чем не бывало, подтвердил Элеон. «Я подумал, что немного не договорил. Мы... не знаю. Как-то все внезапно оборвалось». «Внезапно оборвалось? Ты посмел сдохнуть!» — не выдержав рявкнул Иво. Он дернулся вперед, почти поддавшись желанию врезать говнюку еще раз. Элеон с нервной улыбкой вздрогнул, будто действительно испугался очередного кулака в лицо. Его реакция сбила с толку. Раньше Элион хоть и не любил их ссоры, но физически его не опасался. Неужели он так сильно изменился, что даже Элеон воспринимает его всерьез? Мне жаль его. Я правда не хотел, чтобы все так заканчивалось. Именно поэтому попросил у со второй шанс. Такой же, как был у Сирши. Я сказал, что хочу попрощаться. Признаюсь, было немного странно просить у со что-либо, но я решил, что была не была. В конце концов... Он дядя моего, можно сказать, брата. Почему нет? Не убьет же он меня?» Элион неловко рассмеялся собственной шутке, встретив недовольные гримасы Иво, Кая и Микеля. «И вы не поверите, но Танатос согласился!» «Он дал мне это!» Элион вскинул руку, демонстрируя на пальце массивный перстень с ярко-зеленым хризолитом. «Я получил нечто вроде временной жизни!» Танатас объяснил, что, закончив с делами, мне нужно будет его снять, и я вернусь на земле ожидания, чтобы перейти в новую жизнь. Голос Элиона начал звучать глухо, когда он поднял вторую руку, чтобы коснуться перстня, но Кай перехватил, не позволив. «Только посмей даже подумать снять его с пальца!» Несмотря на угрозу, голос дрогнул. Испуг он даже не попытался скрыть. «Кай, я пришел попрощаться» успокаивающе напомнил Элион, но тот лишь мотнул головой. Тронет этот перстень, и я завяжу твои пальцы узлом». Губы Элиона изогнулись в знакомые усмешке. «Ты что, занялся Макраме, пока меня не было?» Никто не улыбался, продолжая сверлить взглядами дыры в Элионе, на что он тяжко вздохнул. «В общем, Танатас сказал, что отправит меня на переправу, и там я сумею найти дом». Его перстень сделан из кусков стен, как и браслет Кассии. Но что-то пошло не так. Я очутился здесь. Аниры меня не трогают то ли из-за того, что я мертв, то ли из-за перстня Танатоса. Я долго бродил, пока не встретил местных хозяев, которые пообещали помочь мне найти путь на переправу. «Выходит, мы идем к местным хозяевам?» — подал голос Микель. «Именно к ним!» — поддакнул Элион. Проблема в том, что они сговорчивые. Я с ними неизвестно, сколько торговался, чтобы они нашли мне выход. Заданий надавали, то хлам найди, то саниром разберись. Все выполнил, но они продолжают лапшу на уши вешать. Однако теперь считаю, что шанс есть. «Почему — Почему? — встрял Микель. — Потому что знаю, какая умеет договариваться. С приближением к перевернутому храму его все сильнее одолевали сомнения. Храм был темен и глух. Ни огня, ни зарева, ни намека, что помимо сумеречных аниров в этом мире есть хоть кто-то. Он уже был готов высказать опасения вслух, когда все-таки увидел их. Совсем как во сне. Тонкие повязки скрывали отсутствие глаз, но они безошибочно смотрели на них. Иван утром ощущал их внимание. Микель тоже насторожился и замедлил шаг. Только Кай и Элеон не проявили признаков волнения, хотя Кай вообще мало что замечал преследуемый собственными кошмарами. Его черная рука сжимала плечо Элеона. Не сказать, чтобы его горел желанием разговаривать с древними богинями тревоги и ужаса, но в нынешней ситуации не было выбора. Они единственные, кто может подсказать, как выбраться. У них в руках было по длинному копью, но держали их богини ровно не демонстрируя какого-либо предупреждения. «Вы же их видите?» — на всякий случай уточнил его у остальных. «Ага», — признался Микель, не сводя напряженного взгляда с грай, но Кай глядел себе под ноги. «Добро пожаловать в наш мир, хранитель», — ровно поприветствовала Пэм Фредо, стоило им сократить расстояние до нескольких метров. «Хранитель?» переспросил Элеон, проследив, что лица богинь обращены к Иво. «Он хранит наш глаз», — словно само собой разумеющееся пояснила Энио. Голоса у них были молодые, как и их стройные тела и лица. Разве что длинные волосы при близком рассмотрении были седыми, у Пэмфредо более серые, в то время как у разорительницы городов Энио почти белые. «Вас не должно здесь быть», напомнила очевидная Энио. Иво и Микель промолчали. Кай лишь приподнял голову, красные радужки глаз горели. «Сын гипноса?» С большей симпатией улыбнулась Памфредо. «Стоило догадаться, кто сумел так испортить нам пейзаж». «Кто это?» Не скрываясь, обратился Кай к Иво. «Грай, благодарен вашему гостеприимству». Почтительно поприветствовал Кай, распрямившись. Несмотря на свое плачевное состояние, едва ли видя богинь, он принял уверенную позу, всерьез восприняв слова Элеона про сложные переговоры. Голова Энио немного опустилась, будто она окинула Кая пристальным взглядом. Тень улыбки пропала с губ. «Тебе недолго осталось», — хладнокровно подытожила она. «Но «Ну и твой отец без дела не сидел». Он здесь? Нет. Но фантаз попытался открыть новый путь. Пока тщетно. Фантаз мертв. Речь не о фантасе, а о Кассии. Они ощутили Кассию. Сердце тревожно забилось, но его не поддался испугу. Пойдемте. Мы покажем зеркало. Так просто. Невольно вырвалось у Микеля. Головы богини резко повернулись к нему, словно они только сейчас сумели его заметить. Микель плотно сжал губы под их пристальным вниманием. «Поразительно!», Поразительно" Прошептала Пэмфредо, шумно втянув носом воздух. «Потомок, тронутых эфиром, но что-то еще у тебя в крови». «Он полукровка, сын царя клана металлов и наследница дома раздора» пояснил Кай, не желая водить богинь за нос. «Ты усугубляешь ситуацию», — в противовес словам с заинтересованной улыбкой пояснила Энио. Микель скептически приподнял бровь, с трудом спрятав оскорбленное выражение лица, хотя что первое, что второе богини вряд ли действительно увидели. «Своим вторжением вы разбудили спящих аниров. Не имея собственных тел, они подсознательно ищут носителей, и слишком давно у них не было никаких вариантов. Теперь они готовы разорвать каждого имеющего тела на части, лишь бы получить по куску. «Покажите нам выход, и мы как можно скорее покинем ваше владение», не моргнув и глазом согласился Кай. «Мы все». Кай дернул Элеона ближе к себе. Энио обнажила белоснежные зубы в подобии улыбки. Его выдохнул. Хоть легенда про то, что у них один зуб на двоих оказалась ложью. «Я все выполнил. Все ваши просьбы», — защитился Элеон, когда пауза растянулась. «Послушный. Поэтому ты нам и понравился», — согласилась Энио. Элеон фыркнул. «Не мы тебя не выпускали. Просто выхода не было. Но скоро это изменится». Соблаговолила пояснить Энио и повернулась к Каю. «Он нам и не принадлежит, хотя было забавно его слушать. Как давно он здесь?» «Давно. И недавно. Зависит от того, из какого мира смотреть». Расплывчато выдала Пэмфредо, пожав плечами. Несмотря на интерес к течению здешнего времени, его не решился уточнять, чтобы не терзать и так измученный разум. «Покажите выход, и мы больше не побеспокоим», — напомнил Кай. Плечи Пэмфредо затряслись в беззвучном смехе. Энио поддержала сестру несдержанными смешками. «Сын своего отца». Гипноз в молодости был таким же. «Тогда объясню проще. Вам». «Туда». Энио концом копья ткнула куда-то вверх над головой на расстоянии не менее ста метров помимо храма грай его разглядел скалы и песчаные дюны среди тумана. если пустыня у них под ногами напоминала мягкие холмы, то там виднелись обрывы и куда они вели он даже представить не мог. если фантаз установит стабильный проход, то он откроется там все аниры его почувствуют и бросятся к нему они тоже хотят выйти вам Надо успеть раньше. Если же они нагонят, то разорвут на части не только ваши разумы, но и тела, пытаясь влезть в них десятками сразу. Достаточно понятно. Кристально. Не выказав и капли сомнений, отреагировал Кай. Улыбка Энио стала шире и довольнее. Его бесстрашие богиню забавляло. Его же, несмотря на желание что-то уточнить, помалкивал. Буду благодарен, если отведете нас туда. За плату, разумеется. Что вы хотите? Возвращение глаза. Не успел его осознать услышанное, как Кай с копьем оказался перед ним. К нему присоединились Микель и Элион. Энио рассмеялась. Действительно, в своего отца. Согласилась Пэмфредо и взглянула на Кая. Гипнос обещал нам сделку. Глаз за стражу. Свою часть мы уже перевыполнили. Кай позволил себе паузу на размышление. Один раз потер лицо ладонью и поморщился, вероятно, вновь сражаясь с галлюцинациями. Но имея многолетнюю практику в переговорах, он быстро вернул самообладание. «Я предлагаю новую сделку». Элион дернул Кая за рукав, но тот проигнорировал. «Отец вернет вам глаз после смерти Иво, его естественной смерти» когда оборвётся его нить судьбы. «Зачем нам ждать ещё?» «Потому что вы не стремитесь возвращаться наружу. Вам здесь либо комфортно, либо нравится». «Смелое заявление». «Вы говорите нам, как уйти, но сами к выходу не торопитесь». Богини перестали улыбаться, подтверждая правоту Кая, но признавать явно не хотели. пэмфреду качнула головой то в одну сторону, то в другую, размышляя. Сестры переглянулись, прежде чем заговорить. «Почему мы должны отложить возвращение глаза?» с интересом уточнила Энио. «Жизнь его покажется вам ничтожно короткой. Вы едва заметите задержку. Но благодаря тому, что Иво его носит, с глазом вам перейдет то, что он видел. Вы не желаете уходить. Но разве вам не интересно узнать, как миры изменились за прошедшие тысячелетия?» Осознание, что увиденное им будет передано богиням, поначалу не обрадовало, но в следующее мгновение он осознал, что к тому времени станет покойником, и ему будет плевать. В разы важнее выбраться отсюда, и не хотелось бы вырывать глаз прямо сейчас, он к нему привык. Микель с очевидным восхищением бросил взгляд на Кая, вероятно, завидуя его хладнокровию. «Согласны?» — поторопил Кай, протянув руку для рукопожатия. Вернувшиеся улыбки богинь напоминали радостные оскалы. Дерзость их веселила. Пандея, все готово, заверил Гипнус, закрепив тяжеловесную лебедку с канатом. Она выдержит до двухсот килограммов. Веревки метров на сто. Дольше уходить тебе может быть опасно, проинструктировал он Пандею. Еще не поздно передумать», — в третий раз за последние десять минут напомнила Веста. Пандея ей улыбнулась, благодарная за тревогу, но опять мотнула головой. «Нет, пойду я». Гипнус согласился, что с сумеречным Аниром у меня шансов больше, чем у остальных. Они нашли осколок пару часов назад, но проблемы на этом не закончились. По возвращении домой оказалось, что Дамали и ее полимархия знали нечто, что они упустили. Четырежды Кассия попыталась соединить кусок фантаса с приготовленными осколками обычного зеркала. В первый раз не получилось вовсе. Во второй, третий и четвертый разы она попробовала на стыке добавить своей крови, и у нее вроде бы вышло. Поверхность обрела целостность, открывая уже виденный переход. Однако стоило Кассии отнять руки, как он закрывался, поверхность шла трещинами и распадалась обратно на знакомые куски. Сперва войти в зеркало собиралась Кассия, но ей придется остаться, чтобы удерживать проход открытым. «Оно высасывает из меня силы», — подытожила Кассия после четвертого раза. Она отпустила зеркало, позволив ему пойти трещинами, Она и ранее выглядела усталой, но теперь даже губы побледнели. Неизвестно, сколько у тебя есть времени. Там оно идет медленнее, поэтому рекомендую поторопиться. Пандея вновь твердо кивнула, поправив ремни на груди и талии. Она не знала, откуда у нее взялись обвязка для скалолазания, карабины и огромная лебедка, но уточнять не стала. Наличие страховки немного успокаивало если что то пойдет не так они просто потянут ее обратно или же пандея сможет подать хоть какой- то сигнал дернув за веревку она охрабрилась уверенная что сумеет помочь и умело скрывала вибрирующую внутри дрожь я готова заверила всех пандея они дали ей длинный кинжал который она повесила на бедро но это на крайний случай с холодным оружием она управлялась скверно Повисла неловкая тишина, словно они ждали, что она неожиданно передумает. Но Пандея упрямо обвела собравшихся взглядом. Возможно, сама по себе она слабее остальных, но не могла пожаловаться на недостаток упрямства, особенно когда она уже все решила. Гипнос присоединил канат к ее страховочной системе и проверил карабины. Хорошо. Трижды дергай за веревку. Если что-то пойдет не так и захочешь вернуться, напомнила Кассия. Даже она то и дело поглядывала на Дею, ожидая отказа. Я справлюсь. Верну их, обещаю. Твердо заверила Пандея, встав перед осколками. Неожиданно Кассия улыбнулась. Слабо, устала, но искренне. Ее реакция Пандею подбодрила. Кассия сильнее порезала один из пальцев. Вновь смазала несколько швов и приложила израненную ладонь к стеклу. Трещины стремительно пропадали, поверхность разглаживалась. Осколок фантаса соединился с остальными, открыв знакомый фиолетово-черный проход. Пандея невольно задержала дыхание и дотронулась до зеркала. Невидимая сила рванула ее вперед. В следующий миг Дэя рухнула на песок, едва успев выставить руки. Она вскочила на ноги, отряхивая лицо и грудь, но стоило вскинуть взгляд, как ноги ослабли, и она невольно опустилась на колени. Приложила ладони к песку, чтобы унять чудовищное головокружение. Вместо неба она увидела землю, мягкие барханы темного песка. Шумно дыша, Пандея цеплялась за песок, словно это могло уберечь ее от падения, но спустя долгие мгновения тишины она начала анализировать происходящее. Она стояла на твердой поверхности, и гравитация никуда прочь, ее не тянула. Окружающий мир чем-то напоминал земли Фабитора, за исключением того, что небо было грязного красного оттенка, а вдалеке — ореол черной дыры, но если на землях Фабитора он слепил своей яркостью, то здесь она едва его различала. Все вокруг было блеклым и серым. Пандея очутилась на самом верху бархана, справа и слева зияли обрывы, и лишь тонкая полоса земли тянулась к огромному зданию, напоминающему храм. Она прищурилась, заметив лестницу, соединявшую вверх и низ. Она встала, позабыв о былом страхе, и побежала вперед к краю. Ей не показалось. На лестнице было движение, несколько фигур. И если сперва они поднимались неспешно, то ближе к концу побежали. Две фигуры с длинными светлыми волосами отошли, пропуская неясную волну тьмы. Пандея потерла глаза, донеслось какое-то эхо, но она не разобрала, были ли это слова или же ей померещилось вместе со звоном в ушах. Сердце зашлось восторженным ритмом, губы растянулись в улыбке, когда Пандея узнала его, Кая и Микеля по одежде. С ними бежал еще кто-то, но было слишком сумрачно и далеко, чтобы точно разобрать. Микель и незнакомец — помогали сыну Гипнуса бежать. Того постоянно вело в сторону. Пандея устремилась им навстречу, ощущая малое замедление из-за раскручивающейся за ней веревки. Пандея обернулась, убеждаясь, что зеркало висит в пространстве, отрицая законы физики, а ее страховочная веревка на месте и тянется следом. Она невольно замерла, расслышав нечто знакомое в крике. Микель пытался ей что-то сказать, дополнив крик взмахом руки. Дея напрягла слух, но это не помогло. Счастья. "Что?" недоуменно пробормотала она. "Назад!" Пандея моргнула. "Возвращайся назад!" долетел крик Микеля. Дэя перевела взгляд на замыкающего и его. Он на бегу развернулся и полоснул что-то за спиной мечом. Мрак отпрыгнул, но лишь на миг. Тени. Десятки, сотни слившихся вместе образов волной преследовали их. Пандея задохнулась, наконец обратив внимание, как аниры просачивались сквозь песок, пытаясь схватить их за ноги. Кая вело не столько из-за состояния. Он избегал прикосновений. На спину Микеля запрыгнула одна из тварей, тот едва не рухнул. Темноволосый незнакомец успел подхватить его под руку, а Акай сдернул Анира, словно паразита. По спине прошла волна мурашек, когда Акай сбросил тварь со скалы, и та со стрекочущим воплем полетела вниз. Пандея потопталась на месте, не зная, что делать. Бежать им навстречу не было смысла. Они пересекали самую узкую часть между обрывами, но и уходить она не собиралась. Она обещала всем, что вернет Кая, Микеля и Иво. Она не уйдет, пока не убедится, что они в безопасности. «Сзади!» — закричал Иво. Микель обернулся. Прямо на бегу Иво перекинул меч царю, а следом кинжал. Тот поймал, не сбавляя темпа. И если мечом он рубанул вставшую на его пути тень, то кинжал Микель метнул в Пандею. Та оцепенела, растерянно раскрыв рот, но лезвие пролетело мимо, и рядом рухнул Анир. Пандея обернулась, теперь осознав, что не только за ними движутся Аниры, они и ее окружают. «Помоги!» — попросила она свою тень, и та привстала. Зашипела, обиваясь вокруг. Сумеречные аниры отпрянули, похоже, не заинтересованные в сородиче в качестве соперника. «Уходи!» — приказал оказавшийся рядом Микель. Несколькими взмахами меча он разогнал окруживших пандею аниров. Кай и говорить ничего не стал. На бегу схватил пандею под локоть и силком потащил за собой. Их всех захлестнула волна тьмы. Густым туманом обрушилась на голову, забилась в нос и горло. Пандея захрипела, силясь справиться с удушьем. Она ничего не видела, лишь чувствовала болезненную хватку Кая. Ноги невольно работали, хотя она не представляла, куда бежит. «Прочь!» — громогласно приказал Кай, и тьма схлынула в разные стороны. Пандея увидела впереди бегущего Микеля — И зеркало на вершине бархана. Карабкаться было сложно, дыхание совсем сбилось, ноги гудели от напряжения. Иво! Позади раздался мужской крик. Пандея была уверена, что знает этот голос. Она обернулась, ахнула, заметив руку Иво, среди десятка сумрачных тел. Темноволосый рванул к нему ворвавшись в беспрерывно движущуюся толпу аниров, которые дрались, толкались и прыгали по головам, пытаясь добраться до добычи. «Помогай! Скорее, помогай!» — закричала Пандея своему аниру, когда поток утянул его обратно вниз, унося его, как отливная волна. «Нет! Нет!» — Микель и Кай замедлили бег. Кай остановился, его слепой взгляд, пугающий красных глаз, заметался по склону. «Где его? Где? Его тащат к обрыву! Я не вижу! Не могу понять, где он!» Пандея не знала, в чем дело, но Кай почему-то не мог его найти. Она вырвала руку и бросилась за тенями. Бежать вниз было легче, она почти летела, отрываясь от земли выше, чем когда-либо. «Помоги, помоги, помоги!» — повторяла она, моля Анира, но тот уже был где-то впереди, не способный вернуться и вовремя соединиться с ней. Пандея испуганно закричала и с разбегу врезалась в копошащиеся тела. Ее вновь окутало ощущение густого влажного мрака, но сопротивление было ничтожным, и она вылетела к самому обрыву ровно в момент, чтобы обхватить его за талию. С натужным стоном она попыталась отклониться, но его перевесил, и они оба полетели вниз. Несколько секунд свободного падения показались вечностью. Пандея вскрикнула, когда страховочная веревка спружинила и остановила полет. Всё тело заболело от обвязки. Иво выскользнул, но Пандея сумела схватить его за предплечье. Пальцы тут же заскользили — Он был слишком тяжелым. Пандея всхлипнула, изо всех сил вцепившись в его руку. «Иво, подтянись! Умоляю, подтянись! Ты слишком тяжелый!» Едва не плача от страха, залепетала Дея. Он выскальзывал у нее на глазах. Справившись с потрясением, Иво сам ухватился за ее предплечье. Пандея прикусила щеку изнутри, чтобы не взвыть от боли. Еще немного, и он плечо ей вывихнет. И его шокированно уставившись на Пандею, подтянулся. Одной рукой он схватился за ее обвязку, заметив страховочные крепления. И его сумел обвить ее сперва одной рукой, а затем второй. Наконец, схватился за веревку за спиной Дэи, которая удерживала их над пропастью. Сумеречные аниры с воплями падали по сторонам, растворяясь во мраке. Пандея не без труда обхватила его ногами и, нащупав запасной ремень, прицепила его к себе. Всего один ремень вокруг талии, но это поможет удержать его пристегнутым к ней. Потом она изо всех сил обвела его руками и ногами, прижимая вплотную к себе. То ли испуг — то ли пережитое напряжение, но пандею забила крупная дрожь. Все мышцы свело судорогой, и ее затрясло. Она не слышала ничего, помимо хриплого дыхания его который продолжал хвататься за веревку за ее спиной. «Какого хаоса, Кирия?» — неожиданно разгневанно рявкнул он, впервые повысив на нее голос. «Тебе кричали уходить! Что из услышанного ты не поняла?» Было тяжело воспринимать его гнев всерьез, будучи над пропастью в этих странных объятиях. Она даже не могла посмотреть ему в лицо, но всем телом чувствовала ракочущий в его груди гнев. «Я слышала, но Аниры потащили тебя!» «И плевать, что потащили!» «С каких это пор разумно бросаться следом со скалы?» «Где хоть капля самосохранения?» «Я же не специально!» — возмущенно возразила Пандея. Руки и ноги болели от напряжения, но хватки она не ослабляла, догадываясь, что скоро гипнус потянет лебедку. «Просто ты тяжелее, чем казался!» «Милосердные боги, ты сейчас шутишь, да?» «Кто вообще пустил тебя сюда?» «Я сама вызвалась!» «Кирия, прости, конечно!» Но ты совсем рехнулась. У меня есть Анир. А ты вообще едва не рухнул со скалы, так что уж помалкивал бы. Не вижу, чтобы наличие Анира помогло тебе. Если я упаду, то не разобьюсь. Не насмерть, по крайней мере. В теории... Невольно прибавила Пандея, растеряв уверенность и запоздала, осознав, что вообще сделала. Прыгнула со скалы, не думая. Такое с ней впервые. Она ведь боится высоты. Иво издал скупой смешок, одним этим звуком показав, что думает о ее объяснениях. Пандея не успела даже оскорбиться. Открыв глаза, она со всей осознанностью взглянула вниз и вскрикнула, сильнее обвивая тело Иво. Охваченная ужасом высоты, она спрятала лицо у него на плече. «Как высоко! Боги, как высоко!» «Иво, умоляю, сделай что-нибудь! Мне страшно! Клянусь, мне очень страшно!» Ее затрясло сильнее, ресницы намокли от выступивших слез. «Не стоило за мной прыгать!» — тише укорил Иво. «Если бы я не прыгнула, ты бы умер!» «Не страшно, когда гибель касается меня одного, а здесь и ты могла погибнуть». «Эгоист!» «Это я-то?» — возмутился Иво. «А вешать на мою душу собственную смерть? Не эгоистично?» Пандея раскрыла рот, но не нашлась с ответом. Он был прав, но и себя она не считала неправой. Спор зашел в тупик. Ей хотелось его пнуть, обидеться, но вместо этого она плотнее уткнулась ему в сгиб между плечом и шеей. И его протяжно вздохнул. Ему явно было тяжело держаться, может, даже не менее страшно так висеть. Но он помалкивал, притворяясь, что нет ничего необычного в том, чтобы раскачиваться над пропастью в сумеречном мире. Словно по будням с ним и не такое случается». Пандея с облегчением вздохнула, когда их потянули вверх. Ты безрассудная, тихо сказал Иво, но в этот раз обвинение в его голосе Дэя не различила, поэтому ничего не ответила. Элион такой, Кай и Кассия такие. Я не хочу бояться из-за тебя. Будь осторожнее, Кирия, иначе разобьешь мне сердце. Последнюю фразу он произнес так тихо, что Пандея едва раз слышала. Ей нестерпимо хотелось увидеть его выражение лица, понять, что именно он хотел сказать и подразумевал ли под этим нечто большее, чем простое беспокойство. Аниры по-прежнему копошились на пути, но и попадало с обрыва их немало — поэтому Микелю в одиночку каким-то образом удалось спугнуть большинство, чтобы его успел схватиться за край, когда веревка подняла их достаточно высоко. Пандея тихо вскрикнула. Кай подтянул ее вверх, за тунику, как котенка. Стрекотание ближайших аниров заглушало их слова. Стоило его оказаться на ногах, как он, не спрашивая, подхватил Пандею и побежал. Микель подтолкнул Кая к зеркалу. Остатки адреналина и испуга смешали все в голове, и пандея пришла в себя только рухнув на знакомую траву с цветами. Они вместе вывалились обратно на переправу. Стрека тониров остался позади, но воздух заполнился тяжелым дыханием, гулом крови в ушах и обеспокоенными голосами. Кас, закрывай! Слова Гипнуса вывели из оцепенения, и Пандея мигом подскочила на ноги. «Нет, нет, пожалуйста! Мой Анир не вернулся!» Взгляд застыл на Кассии, которая продолжала держаться за зеркало. Ее бледное как мел лицо блестело от пота, из носа текла кровь. Она хрипло дышала, из последних сил держа проход открытым. Она облизывала губы на грани того, чтобы отпустить — но увидев Кая и его и Микеля немного оживилась и коротко кивнула еще немного согласилась она Гипнус и Веста бросились к бредевшему Каю Бог сна взмахом руки подозвал Микеля и Келестина веля помочь Сахакорам требуя немедленно восстановить Каю хоть часть татуировки в этой неразберихе Иво подал голос, но его никто не услышал. Он дважды повторил одно и то же, но никто не отреагировал. «Где Элион? рявкнул Иво, наконец, заставив обратить на себя внимание. Все испуганно замерли, но раньше, чем кто-либо успел уточнить, сквозь проход вывалился Анир Пандеи. Кассия тут же отпустила зеркало и то растрескалось прямо на глазах, осыпаясь осколками на траву. Анир кубарем прокатился по маковым цветам. Он застрекотал, его образ странно распирало изнутри, нечто поглощенное им боролось. Раздался приглушенный рассерженный мужской голос. Анир обратился с сумраком, стек с мужской фигуры и стремительно вернулся в тень Пандеи. В повисшей тишине теперь звучал недовольный бубнешь лишь одного мужчины. Вот честно, жрать меня было не обязательно. Ворчал он, торопливо сбивая с одежды лепестки и пыльцу, словно не мог отделаться от ощущения склизкого прикосновения мрака. Элион! Голос Кассии дрогнул. Тот моментально вскинул зеленые глаза, подскочил на ноги заметив присутствующих. Он дважды крутанулся вокруг своей оси, оглядываясь и проверяя, где находится. «Это он!» — подтвердил его. Кай захрипел от боли, схватил отца за тунику на груди и тяжело осел. «Танатос! Он принял дар от бога смерти! Это Элеон!» — почти лихорадочно заверил Кай — излишне грубо сжимая одежду отца. Если остальные глядели на Элиона со смесью ужаса и хрупкой надежды, то выражение лица гипноса стало хмурым. «Я... я пришел попрощаться. Я встретил Танатаса и Сиршу. У нее все хорошо. Ну, насколько это может быть у того, кто умер?» — затараторил Элион, прервавшись на неловкий смешок. В его взгляде появилась мольба, когда он нашел Кассию и Весту. Она попрощалась, и я тоже захотел. Мне позволили. Таната сдал кольцо и пока оно на моем пальце, я могу, могу с вами попрощаться. Его голос задрожал. Элион волновался, будто не знал, какую реакцию получит. Первой пришла в себя Кассия. Она порывисто обняла его и расплакалась. Элеон сгреб ее в охапку. Прости, ради всех богов, прости, Кас. Следующей в его объятиях оказалась Веста. Она плакала не менее горько. Никто не прерывал болезненного воссоединения. Пандея вся вытянулась в струну, стоило взгляду Элеона замереть на ней. Она видела узнавание в его глазах, но не могла поверить, что спустя столько лет... «Извини за осколок!» «Оско...» — «Аско...» Пандея не сумела договорить, осознание прошибло ее раньше. «Его голос...» Еще тогда, при похищении, когда Элеона заперли с ней, Пандее показалось, что она его знает. Было в нем нечто знакомое — Но решила, что дело в его родословной. Он же все-таки племянник Архонта. Да я подумала, что где-то видела его лицо, но нет. Дело было в образе и голосе. Это он в детстве спас ее на переправе от аниров, а затем исчез. Но как? Это было много лет назад, а ты такой же? Как вы связаны? Вмешался его. «Это он! Он спас меня в детстве от Аниров на переправе. Я не рассмотрела его лица, но в последние дни начала гадать, что я не случайно нашла осколок зеркала, а спасший меня вложил его в рану», — торопливо объяснила Пандея, ткнув Вэлиона пальцем. «Но это было года назад», — с трудом поднявшись на ноги, возразил Кай. Выглядел он чуть лучше, но все равно ему требовался отдых. Да, это искажение времени. Граи меня вытолкнули на переправу благодаря кольцу, созданному из кусков дома Гипноса. Я говорил о сделках. Граи заверили, что отпустят меня, если я им кое с чем помогу. Они велели найти подходящего сумеречного Анира. Не шибко большого и не самого агрессивного. Я же помог этого Анира засунуть в осколок. Половина зеркала тут разбросана а вторая половина там. Богини велели вложить в Пандею Лазарис, но они и словом не упомянули, что ты в тот момент будешь ребенком. Мать вашу, да ты ребенок. Об этом дерьме они, разумеется, забыли упомянуть. Я им это припомнил, как вернулся, а оказалось, они и сами не знали. Якобы Граи запросили переправу к родившемуся в затмение отправить, и та привела а в какой период жизни их это не волновало. Но с этими граями, если о времени говорить, так крышей поехать можно. Непонятно, как они его воспринимают. А переправа тоже в Создателя. Отвечает на запросы, как вздумается. Почти обвинительно бросил Элеон, махнув на Гипнуса, который в ответ разве что пожал плечами. Они заверили, что такова судьба Пандеи, а взамен пообещали вернуть меня на переправу, «Лживые стервы лапши мне навешали!» — проворчал Элеон, продолжая бережно обнимать Весту, которая от Элеона не отступала все еще дрожа. «Они-то вернули, но ненадолго, потому что протиснули через грубо разорванную лазейку. Переправа распознала и начала меня расщеплять, как что-то инородное. Она ведь живая, через щели вторжение как угроза воспринимает». «Надо через дверь, а ее не было. Ну, раньше не было», — торопливо добавил он, глянув на осколки зеркала. «Я пытался добежать до дома, до Весты, но пришлось вернуться в сумеречный мир, иначе меня бы разорвало на части. Я буквально распадался на хлопья». Все обернулись на Пандею, когда она энергично закивала. «Я видела, это правда». «Веста». «Отойди от него!» Строгий приказ Гипнуса привел в недоумение даже Кая. Все напряглись. Элеон моментально поднял руки, и Веста нехотя отступила. «В чем дело, пап? Это не Элеон? Это обман?» Гипнус скрипнул стиснутыми челюстями, обойдя Элеона по кругу. Парень не смел шевелиться, пока бог сна с придирчивостью оглядывал его с ног до головы. Если в подворотне он и близко не походил на божество, то сейчас неясная пугающая аура окружала его образ. Да и почудилось, что все движение на переправе замерло с его приказом. «Это Элион, через силу признал гипноз. «Но что-то не так». Танатос способен при помощи даров возвращать умирающих или мертвых к жизни, но не таких, как Элеон. Его тело было сожжено, но вот он стоит. Гипнос схватил руку Элеона, коснулся перстня на его пальце. Кай заметно напрягся, но в последний момент попридержал возражение. Я пришел попрощаться. — заверил бога Элион. — Я знаю, что данная мне отсрочка — лишь временная поблажка. Заткнись уже со своим прощанием. Перстень ты с руки не снимешь. Огрызнулся Кай, похоже, теряя терпение. — Кай! — устало позвал Элион, но это сильнее разозлило сына Гипнуса. Всего пару мгновений, и он оттолкнул отца с пути а Элиона схватил за грудки, едва не приподняв над травой. Племянник Архонта даже не удивился. Его губы тронула печальная улыбка, отчего у пандеи сдавила в груди. Она попыталась представить себя на месте Кая и его Что она бы чувствовала? Вернись кто-то близкий с ней вот так прощаться. Она не могла представить, а ощутив привкус слез на языке, отмела все попытки. И думать не смей мать твою, встряхнул его Кай. Ты получил перстень от моего дяди и будешь его носить, пока не умрем я, и его Кассе и Веста. Уяснил? Кай сочувственно позвал Элеон, но Кай сильнее стиснул его одежду. Даже гнев не мог скрыть отчаяние в его и так лихорадочно болезненном взгляде. Нет, рявкнул Кай. «Ты будешь жить дальше. Счастливо и долго. Понял. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Шмотки, тачки, алкоголь, еда, вечеринки. Да что, мать твою, хочешь? Все будет. Кай! Коты!» — заорал на него Кай, когда Кассия всхлипнула. «Ты хотел котов. И я подобрал для тебя самых блохастых и несчастных. Ясно?» «Их уже пятеро, долбанный ты говнюк! У тебя есть коты, так что ты вернешься домой и будешь за ними убирать!» Глаза Элеона потрясенно распахнулись, заблестели, отчего он торопливо заморгал, глядя только на Кая, который для верности его встряхнул и тяжело сглотнул, успокаиваясь. Больше ни одного долбанного слова про прощание и снятие этого кольца. «Понятно?» В этот раз Элеон не набрался смелости возразить, а откровенное уязвимое отчаяние Кая разбило сердце всем. «Но Танатас сказал, что я не могу выйти с переправы. У меня нет тела. Это кольцо. И немного времени. Это все, что он смог мне дать», — попытался достучаться Элеон. «Он ошибся». Заявление Гипнуса прозвучало слишком уверенно. Кай отпустил Элеона и отступил, чтобы взглянуть на отца. Танатос ошибся. Ты не призрак и не дух, а без тела должен был им быть. Что-то в тебе не так. Не шевелись. Я пытаюсь понять, что в тебе... Гипнус дважды выбросил руку вперед, будто хотел ухватить нечто невидимое, и лишь на третий раз у него это вышло. Кулак застыл в воздухе и стала видна тонкая золотая нить. Один ее конец моментально достиг груди Элиона, пока второй устремился к вести. Девушка вздрогнула и отступила на шаг под всеобщим вниманием. На лице гипнуса отразилось замешательство а следом испуг. «Веста, что ты сделала?» Он старался звучать ровно, но дрожь все равно просочилась и насторожила всех. Веста нервно облизала губы. «Я хотела что-то сохранить. Я...» Она вытянула руку, и в ней появился красивый крупный кубок. Веста извлекла из чаши светящийся сверток золотой нити. Год назад ко мне пришли Мойры, сказали, что нашли нечто странное. Точнее, нашли нить судьбы Элиона, и она не тухнет. Объяснили, что нити погибших исчезают сами, но эту они намеревались уничтожить, раз уж она странная аномалия. Узнав об этом, я потребовала ее в качестве платы торопливо объяснила Веста. Ее взгляд нервно перемещался с одного слушателя на другого, пока внимание не замерло на гипнусе. «Мы же им помогли. Кай жизнь отдал ради открытия их мира, и я потребовала нить. Хотела хоть что-то на память. У меня ведь ничего не осталось». Она с трудом сдержала слезы. Но чем больше говорила, тем упрямее выглядела. И ты положила и так не исчезающую нить судьбы умершего в чашу морфея, которая не поддается времени и изменениям. Гипнос то и дело прерывался, словно ему не хватало дыхания на простое предложение. Он выглядел одновременно разъяренным и до смерти напуганным. «Ничто не властно над этой нитью, пока она в чаше. Отдай!» Стоило требованию сорваться с губ, как Веста мигом запрятала нить обратно в чашу, а сам кубок приложила к груди, и он исчез внутри ее тела, а сверкающая нить теперь соединялась с самой Вестой. «Нет!» — испуганно, но твердо заявила она. Это ведь его держит? Если он может остаться благодаря Нити, я ее не отдам. Ни за что. Веста попытался позвать Элеон, но его проигнорировали. «Ты хоть понимаешь, что наделала?» Закричал Гипнос, но мигом присмирел, увидев, как распахнулись глаза дочери. «Ты... дорогая, ты не понимаешь, что происходит». «Ты связала себя с ним, а он теперь с даром от Танатоса стал следопытом смерти. Он тебя убьет. Взгляни на нить! Взгляни!» Гипнос затряс светящейся нитью судьбы, тыча в край, выходящий из груди Элеона, И там она действительно посерела, изменив цвет». «Мне тоже жаль, что мы потеряли Элеона, но сейчас он смерть. И как только это дойдет до тебя, ты умрешь. Отдай нить! Вытащи ее!» Веста замотала головой, распрямив плечи. «Другой способ!» — вклинился Иво, но его не услышали. «Ни за что! Я потеряла его однажды!» и если я могу удержать, то не отдам», — заявила Веста, а Кассия весьма красноречиво встала к ней ближе, готовая защищать даже от собственной семьи. Жест не укрылся ни от гипнуса, ни от Кая. «Мы отыщем другой способ», — повысил голос Иво, наконец привлекая внимание. «Он прав», — согласился Кай. «Веста не отдаст нить» а я не позволю ему снять кольцо. «Не трожь!» — напомнил он Элиону, заметив, что тот опять потянул руку к перстню. Гипнос протяжно выдохнул, собираясь с мыслями. Получивших дар от Танатоса называли следопытами смерти, и они могли обратно выторговать свою жизнь в обмен на услугу. Им нужно было найти того, кто избегает смерти то есть своего рода обмен. «Он что-то упоминал», — буркнул Элеон и моментально получил осуждающий взгляд от Кая и его. «Что сказал Танатос? потребовал Кай. «Он... Я не воспринял всерьез, потому что у меня не было тела, и моя цель была просто поговорить». Примирительно изменил свое неуместное попрощаться Элеон. Танатас сказал, что в санкт данами есть кто-то, кто при помощи его артефакта избегает смерти. И если я его найду, то мое время здесь будет неограничено, то есть я по-прежнему могу снять кольцо и уйти, но могу и носить, сколько вздумается». «Устраивает», — согласился Кай, возвращая знакомую сдержанность. Он обратился к отцу раньше, чем Гипнус успел вставить какие-либо возражения. «Сколько времени есть у Весты?» Гипнус глянул на нить внимательнее, а затем ее отпустил. «Не дольше девяти месяцев. Я бы рассчитывал на полгода». «Тогда решено», — подытожила Кассия. «У нас полгода, чтобы найти того, кто все не хочет умирать?» и отправить его к Танатасу.